Глава 7. Возвращаясь из очередной поездки по селам, после которой мы наконец завершили объезд всех земель Альянса, я с удовольствием смотрел на то и дело попадающиеся на глаза признаки возрождения. Если так можно сказать про регион, который когда-то медленно регрессировал из-за различных внутренних и внешних проблем наведением порядка на веренной территории, отправкой разбойников и бандитов на каменоломнии и показаны перспективы стабильности и достойной жизни, я сумел разжечь в местных жителях энтузиазм, с которым они взялись за дело. Меня радовало, что люди, которые привыкли выживать в сложных условиях, почувствовав небольшую поддержку, показывали превосходные результаты труда. Они точно знали, что все зависит от них самих, и никаких понуканий не требовалось. Везде, где мы ни были, шли различные строительные работы. Что-то ремонтировалось и обновлялось, а что-то возводилось с нуля. Приятно было наблюдать за таким воодушевлением, и особенно за тем, что нигде не обнаружилось ни одного праздно шатающегося человека. Подобные поездки помогали мне изучать, как живут люди, знакомиться со своей территорией, искать интересные с точки зрения заработка места и контролировать работу должностных лиц. Несмотря на явную необходимость контроля, такая работа давно мне осточертела, и это, вероятно, была моя последняя поездка. Дело в том, что через полгода поисков нам, наконец, удалось найти сразу четырёх молодых друидов, трое из которых в один не самый лучший день своей жизни остались без учителя. Его убил случайным заклинанием один из сражающихся боевых магов. Четвёртый пришёл сам, немного раньше своих собратьев, и уже месяц сопровождал нас, перенимая знания Саши и делясь с ней своими секретами». После сбора общей команды и проведения ряда практических экспериментов удалось выяснить, что эта четверка вполне способна заменить меня и девочку, которая тоже устала от частых поездок. Ее даже перестала радовать компания духозащитника. Более опытный друид занял место Саши, а три его собрата, объединяясь в круг магов, сумели частично заменить меня. Да, скорость роста овощей растягивалась на несколько дней, а не часов, как в нашем случае. Но теперь владетелю не нужно было заниматься этой проблемой самому. «Несмотря на сложность работы, друиды были очень довольны. С одной стороны, они продолжали развивать свой дар, а с другой — получали в собственность приличный дом, денежное довольствие, а к ним добавлялись почёт и уважение горожан. Нужно дать команду старшему старости, чтобы составил план работы друидов на квартал. Они должны поочерёдно объезжать сёла Альянса, помогая растить продукты», — подумал я. «Пусть делают всё не очень быстро, зато верно, и, что самое главное, без меня». Чего лицо так нахмурило?» спросил я девочки, подъехавшей ко мне на огромном духе Ягуара. «Да думаю, что нужно нашим новым дроидам охрану предоставить», ответила она, несколько озабоченно, и очень серьезно посмотрела на меня. «А то убьет их случайно какой-нибудь дурак, и нам потом опять придется ездить по всем селам самим». «Смотрю, ты устала от поездок», заметил я и, прищурив глаза, посмотрел на Сашу, которая, не выдержав взгляда, тихонько захихикала. «Эй, я думал, что ты серьезно говоришь», сделав возмущенное лицо, произнес я. «Так ты прав», — ответила девочка. «Только не от поездок, а от однообразия. Это поначалу было интересно, когда мы только учились работать вместе и проводили эксперименты, а сейчас превратилось...» Девочка замолчала, подбирая слова, и я подсказал. «В рутину?» «Да, в рутину», — согласилась она и улыбнулась. «Но парней нужно беречь не только поэтому. Они действительно очень важны. Не хотелось бы, чтобы их кто-нибудь по глупости прибил». «Не переживай», — произнес я охрана у них пока нет, но неплохие защитные амулеты я им уже передал. Мне самому все надоело. Работаю словно не барона, а шестерка какая-то». «Зато все тебя любят», — подметила девочка. «И это несмотря на то, что ты довольно резкий». «Ну, не такой я и резкий», — не согласился с ней. «Некоторые чиновники, если не все, думают по-другому», — ответила она. «Этим полезно, чтобы точно выполняли мои указания и не смели применять власть не по назначению». Посмотрел я Саше в глаза. «Ты же знаешь, что трое из них были обезглавлены после подведения итогов?» «Да», — кивнула девочка. «Они все под различными предлогами воровали у города и баронства за что, собственно, и поплатились. Так что я просто использовал этот случай в воспитательных целях». «А не проще ли было казнить их за воровство?» — уточнила Саша. В тот момент мне было выгодно выставить их некомпетентными дураками, коими они и являлись, и повысить эффективность работы различных начальников, их ответственность за результат. А то, знаешь ли, расслабились они. Был бы действительно отморозком, пообещал бы вырезать их семьи, вкалывали бы как надо, а так стали наглеть Надеюсь, моего внушения хватит надолго, и начальники, помня казненных, будут требовательными и без моих подсказок». Девочка замолчала, думая о своем, а я через некоторое время добавил. «Если ты действительно устала от подобного времяпрепровождения, нужно было сказать раньше, я бы что-нибудь придумал». «Брось!» – отмахнулась Саша и, осмотревшись по сторонам, добавила. «На самом деле, я тебе очень благодарна за то, что разрешил остаться в Росфорте. Я теперь столько знаю и умею. Если, к примеру, взять лечение, то я прям очень многому научилась. Мия ни в коем случае не доверила бы мне чистить колотую рану и пытаться лечить раненого, а я только после одного боя 10 таких осматривала». Первый раз получилось, конечно, не очень хорошо, но затем я приловчилась и стало получаться лучше. Да это и остальных раны болезни касается. Порезы, переломы, растяжение, ангина, потница и даже вырывание зубов. Чего я только не делала. С энтузиазмом говорила девочка, забыв обо всём. А что касается учения друидов, то я и в нём стала намного сильнее. Не знаю, кто в этом виноват, ты или Блу со своим артефактом, но я стала намного сильнее. Теперь могу делать больше заклинаний, да и восстанавливаюсь быстрее а недавно проверяла, как получается колючий шипомет деда Димитрия. Так он у меня вообще в три раза больше стал. Что за шипомет?» Спросил я заинтересованно. «Это такое растение, которое метает свои шипы в противника», пояснила Саша и, достав из кармана семечку, наполнила ее своей энергией и метнула перед собой. Мгновение, и мы увидели небольшой зеленый кустик мне по колено. Осмотревшись, девочка заметила большое лиственное дерево справа от нас и дала растению мысленное указание. Спустя несколько секунд я насчитал в стволе дерева сразу двенадцать довольно опасных даже на вид длинных и очень плотных шипов. «Интересно», — произнёс я, когда Саша подъехала к растению и, спешившись, собрала с него некоторое количество семян, прежде чем то успела рассыпаться в прах. «Вот, возьми», — сказала она, протягивая их мне. «Напитываешь энергией и кидаешь, а затем даёшь мысленное целеуказание. Всё просто». «Целеуказание?» — переспросил я, заметив, как удивлённо взирают на девочку остальные друиды. «И где ты -то только набралась таких слов?» «То у деда Димитрия, то у Мии», ответила она, заметив взгляды друидов. «Чего вы так на меня смотрите?» «А можно и нам попробовать?» Как-то несколько смущенно спросил один из парней. «Обучи их», попросил я. «А то ведь, насколько я понял, они ничего подобного не умеют». «Хорошо», кивнула девочка. «Но не сейчас. Вернемся в Росфорд, а там посмотрим». «Господин барон», обратился ко мне старший отряда сопровождения. «К нам быстро приближается неизвестный отряд, численность около трёх десятков человек». «Этого ещё не хватало», — подумал я, окидывая взглядом насупившихся друидов, и спросил. «Что предлагаешь?» «Предлагаю отъехать на поляну и приготовиться к бою», — ответил мужчина. «Вас и друидов расположить в центре. Если отряд не враждебный, он просто нас минует и двинется дальше. Если нет, дадим бой». «Действуйте», — велел я, хотя сам уже понимал, что никакого боя не будет. В тот момент, когда мне доложили о неизвестном отряде, я обострил свои органы чувств и удивился, а затем мысленно расхохотался. Этих людей я здесь точно не ожидал увидеть. Не всех, по крайней мере. Отбой давать не буду. Пусть старший понервничает и отработает действия группы. К тому же, такое решение позволит сохранить в тайне мои сверхчувствительные органы восприятия. Пусть так и дальше продолжается. «Много времени ждать не пришлось. Уже через несколько минут нас настиг отряд воинов во главе с моим бывшим учителем Люком, которого сопровождали не менее знакомые мне Мия и Адам. Последнего я не думал встретить в ближайшие лет десять. Люка это касалось меньше, так как мне, в отличие от него, было известно, что в вольных баронствах живет его сын, о котором он мог в один прекрасный момент узнать». «Это свои!» Заметив наставницу, пискнула Саша и, дав в духу команду, быстро рванула вперед. Увидев крупного, стремительно приближающегося зверя, отряд стал быстро готовиться к бою. Однако громкий голос Мия остановил их от поспешных действий. «Свои! Отставить!» Несмотря на слова женщины, воины все же не поспешили прятать оружие в ножны. Так, на всякий случай. «Действительно, свои!» произнес я и обратился к командиру группы сопровождения. «Сворачиваемся и двигаемся дальше в походном порядке. И несмотря на новых соседей, которые двинутся следом, не забываем про осторожность. Все ясно «Да, господин барон», — жадно поедая меня глазами, произнёс недавно назначенный на должность сержант и тут же принялся уверенно подавать команды. Я тем временем направился вперёд на коне и был тут же замечен продолжившим движение отрядом. Навстречу мне выехало трое человек, не считая Саши, на ягуаре, которая старалась ехать чуть в стороне от лошадей. Те дикими глазами косились на идущего неподалёку хищника. «Люк! Адам! Мия!» — произнёс я с широкой улыбкой на лице и тут же спешился. «Как я рад вас видеть!» Прибывшие повторили мой маневр. Я с удовольствием похлопал по широченной спине Люка своей ладонью, и он сделал то же самое. Затем по-братски обнял сильно изменившегося и возмужавшего Адама, что с такой же довольной улыбкой поедал меня взглядом. Кивнул Мия, на которой повисла очень довольная Саша. «Могли бы гонца заранее выслать и предупредить о вашем приезде?» С легким укором в голосе произнес я. «Тогда бы мы с Сашей встретили вас как подобает. Хотели устроить сюрприз» произнес Люк, с любопытством рассматривая меня и подмечая. «А ты с нашей последней встречи малость изменился, возмужал». «Ну так», — пожал я плечами, — «жизнь такая». «Отряды готовы двигаться дальше. Может, вернемся на коней? Поедем верхом и поговорим?» «Вечером как раз в росворте будем», — предложила Мия. Ее идею мы поддержали единогласно. Даже Саша перебралась на лошадь Кадому, дав Хоному возможность пробежаться по лесу в свое удовольствие. Поэтому большую часть пути я провел между старыми друзьями и с удовольствием отвечал на множество вопросов, не забывая при этом по памяти сверяться с тем, что говорил когда-то Мии. Получилось не без утайки некоторых моментов, но довольно откровенно. Ответил и на вопрос Адама, который заинтересовался красивым и смертоносным ягуаром. А после победы на турнире я встретил Мию. Дальше, думаю, вы и сами все знаете. Этими словами я завершил свой рассказ. «В общих чертах, да», — ответил мне Люк. «Тогда уже я хочу узнать, как дела у вас, как там мои ребята, что их главать делает здесь, да и ты, Люк, как мог кинуть все на Ника, на Итиса? но протянул мужчина, усмехнувшись. «Если говорить о нас, то в последнее время жизнь кардинально изменилась. Дело в том, что чинуши и аристократы Амелевиля каким-то образом все же сумели договориться о совместном противостоянии нам. «Мы и так сражались за наше дело слишком долго, поэтому, когда поняли, что дальнейшие действия принесут больше убытков, чем доходов, решили валить, так что из города пришлось уйти». «Как уйти?» Вот тут, моему удивлению, не было предела. «Вы что, все бросили? Все территории? Мой квартал? Арену? Вот так вот? А как же мои ребята? Как они теперь без вашего прикрытия? Или они тоже здесь, как и Адам? О нашей банде можешь не беспокоиться» ответил мне парень, решив сразу осветить волнующий его самого вопрос. Все ребята живы и здоровы. У них есть ловчий плющ, который охраняет территорию дома и торговых рядов, и умеющий с ним обращаться гнат. Кроме того, шефство над ребятами взял дед Димитрий, который, чтобы чувствовать себя еще более безопасно, нанял пятерку воинов. Так что в случае передела сфер влияния они себя в обиду не дадут, а после трогать их смысла не будет. А насчет нашего отступления сам все понимать должен, продолжил Люк. «Мы и так сорвали весьма большой куш на столь прибыльном деле, как арена. А после того, как научились весьма осторожно работать с тотализатором, суммы гонораров возросли в несколько раз. Удивительно, что мы вообще сумели там так долго продержаться. Для этого, конечно, пришлось изрядно попотеть, но, сам знаешь, это того стоило». «Обидно, конечно», — произнес я. «И как себя чувствуешь, когда у тебя так много отобрали?» «А кто сказал, что отобрали?» — спросил Люк, хитро прищурившись. Мы вообще-то держали ситуацию под полным контролем и готовились, так что успели почти все продать своевременно. И даже мой квартал? Как бы не взначай, спросил я. Ты говоришь про те территории, которые мы смогли спасти от перехода в посторонние руки после твоего исчезновения? Спросил Люк. Тогда да, его очень выгодно продали. Но свою долю за него и арену ты получишь позже, когда приедем в город. Подожду. Спокойно согласился я, но мысленно-удивленно присвистнул. Неужели они привезли столько, сколько я просил? Целых 15 тысяч золотом. Это что же их подвигло на такой шаг? И почему состав группы именно такой? Что им вообще нужно? Хотят попросить об одолжении? Но что стоит подобных денег? Нет, я, конечно, понимаю, что бабла у них сейчас навалом, однако не замечал у подобных людей склонности делиться честно отобранным, тем более в таком количестве. И чем планируете заниматься после всего произошедшего? Продолжил я задавать вопросы. «А куда они констисом подевались?» О -о -о -о", протянул Люк. «В настоящее время у нас грандиозные планы, и эти двое заняты их практической реализацией. Не так далеко отсюда, кстати, на территории вольных баронств». «И что это вас сюда потянуло? Слишком многим насолили в империи?» — подумал я, решив узнать ответ из первых уст. «Что бывший короли-трущоба Мелевиля и владельцы арены считают грандиозными планами? И почему вы приперлись с ними ко мне?» «Месть!» Ответил Люк серьезно и посмотрел мне в глаза. «Ты же помнишь мою оговорку о том, что когда-то я был рыцарем?» «Да», — вспомнил я время, когда только стал учеником главаря. «Было что-то такое?» «Так вот, я являлся десятником дружины барона Экрорка, который присвоил мне личный дворянский титул. Никон, кстати, был у него сотником и моим командиром. А Здесь мужчина выдержал небольшую паузу. «Являлся сыном барона». После того, как владетель убил младший брат, мы сумели выкрасть мальчишку и поклялись отомстить. Сейчас для этого у нас есть все необходимое, поэтому мы здесь». Баронство Экрорг находится всего километрах в 100 от Дравка, или даже чуть ближе, пронеслось в моей голове. Только вот не слишком ли мало для таких личностей? Неужели хотят вернуть титул тису и все? Только это? А сами буду довольствоваться ненаследуемыми титулами рыцарей? Да ладно? Вот в жизни не поверю, что они не возьмут что-то для себя. Не после того, как несколько лет они пробыли главарями в трущобах. Эти хищники не станут довольствоваться малым». «Месть — это хорошо», — протянул я. «Значит, основная цель вашей поездки состоит в том, чтобы договориться о проведении отряда наемников через мой туннель?» «Не только», — коротко ответил Люк. «Но об этом хотелось бы поговорить не здесь, а в более приватном месте». «Хорошо, пообщаемся чуть позже». Согласился я и, повернув голову к Адаму, с улыбкой произнес. «В таком случае теперь буду мучить тебя. Рассказывай, как там наши ребята, и поподробней. Постарайся ничего не забыть». К вечеру мы приехали в Росфорд, который Мия рассматривала с большим удивлением. Слишком много было изменений, произошедших за сравнительно короткое время. Да и Люк с Адамом тоже находились под некоторым впечатлением от увиденного. Главным образом из-за чистых, аккуратных, новых современных кварталов мимо которых мы ехали, продвигаясь к замку. Мне и самому нравилось ехать по широкой, вымощенной камнем дороге, среди аккуратных домов, из которых то и дело выглядывали люди, провожая любопытными взглядами своего барона и его гостей. Оставив наемников в трактире, что находился неподалеку от главной площади, я со своими старыми друзьями отправился в замок и, дав указание слугам разместить гостей, договорился встретиться с ними через час в малой столовой за поздним ужином. «Я думал, у тебя тут обычный провинциальный городок», войдя в столовую следом за мной, произнес бывший наставник. оказалось, что здесь как в элитном районе Амелевиля. Особенно меня впечатлили площадь перед замком и все эти монументальные здания, да и жилые кварталы тоже. Повезло тебе, хороший куш отхватил». «Не везение дело», — ответил ему. «Да прекращай комедию. Думаю, ты уже знаешь, что и площадь, и окружающие ее здания, и даже новые жилые районы построил здесь я». «Мы проезжали по новой части города, которую построили совсем недавно, поэтому она и выглядит столь красиво и свежо». «Издеваешься?» – нахмурился Люк. «Хочешь сказать, что это все построил ты? Как такое вообще возможно? Мия, конечно, рассказывала про какой-то гигантский трактир и большую стройку в городе, но мне не верится в такой размах». «Со знающими магами Земли скорость стройки увеличивается в несколько раз», – пожал я плечами. «Ладно, стройка», – все еще не веря мне, – признал Люк. «А как же быть с деревьями? Они явно многолетние и уже давно растут в центральных районах города. А кто, по-твоему, вырастил плющ в трущобах?» Со смешком спросил я. Не подумал. Покачал он головой и подошел к огромному панорамному окну, которое не так давно установили в этом помещении. Я попросил сделать его своих умельцев, когда они принялись за внутренний ремонт некоторых особо запущенных помещений замка. Пришлось привлекать к делу моего архитектора, который просчитал, как именно можно выполнить указания барона, а также Ричарда с его способностями. Главной задачей было убрать часть стены и не дать части замка разрушиться из-за этого. После решения проблемы, несколько опытных ремесленников, которых оторвали от работы, довольно оперативно сделали рамы для окон, что в скором времени позволило мне наслаждаться восхитительным видом, открывающимся с высоты. Весь город был как на ладони. «Вид просто невероятный», признал бывший наставник. «Не боишься, что кто-то может разбить такое чудо?» «Нет», — покачал я головой. «На стёкла наложены заклинания, так что это уже скорее небольшой артефакт». Всё дело в том, что после ряда экспериментов выяснилась способность стекла аккумулировать направленную магическую энергию. Это далеко не драгоценный камень с большой ёмкостью. Напротив, мне удалось загнать в стекло лишь малое количество энергии, однако её хватило на то, чтобы поддержать работу сложной печати. Так как магов сознанием магии печати в моей команде не было, пришлось заниматься этим делом самому. Заинтересовался я обнаруженным явлением главным образом потому, что твердо решил развивать стекольное производство. С гонцом из столицы пришла информация, что Кристин разыскала нужных людей и начала с ними плотно работать. Надеюсь, что она обставит дело так, чтобы выставить их своими должниками, а потом сделает предложение, от которого сложно отказаться». «Я отвлёкся, а Люк продолжал внимательно рассматривать город. Большую и полностью мощённую площадь, монументальные административные и другие здания, расположенные по её периметру, красивый и довольно большой фонтан, цветущую зелёную аллею, козырьки длинных и аккуратных торговых рядов. Затем он уделил внимание части огромного продуктового склада, который разместился сбоку на горной гряде», а также построенному у основания замка огромному административному зданию и огороженному высокими стенами жилому комплексу для стражи города. Потом сравнил выстроившиеся как по линейке аккуратные новые районы, что выделялись красивой однотонной черепицы и весьма широкими улицами с обязательными тротуарами, со старыми кварталами, которые представляли собой обычный средневековый город. Старый город выглядел не очень привлекательно, хотя архитектор уже начал работу по приведению этого района в порядок. Как минимум, ужасно выглядевшие трущобы и ветхие здания уже успели снести. Кстати, всех криминальных элементов, что были недовольны такими действиями барона и отказались идти в рабочие или убираться на все четыре стороны, отправили в каменоломни. «То есть...» — наконец услышал я задумчивый голос наставника. «Действительно это создал ты?» «За исключением тех хаотических построек», — подтвердил я, указав рукой на район старого города. Хотя их уже начали приводить в порядок и ремонтировать. «Удивительно!» — покачал головой Люк и, бросив на меня пристальный взгляд, спросил. «Только вот зачем тебе это? Сколько денег ты потратил?» «Лучше не спрашивай», — отмахнулся я. «Сумма просто гигантская, и это при том, что все равно хочу продолжать вкладывать деньги. Мне еще многое нужно сделать». «Зачем?» — повторил вопрос Люк, все еще не понимая. «Владение должно приносить деньги, а не грабить своего барона. Если завтра тебя отсюда погонят, куда ты пойдешь? Без средств!» Полностью согласен насчет увеличения доходов совладения. Да только кто тебе сказал, что я не получаю прибыли при таком способе ведения дел? Через пару лет я не только верну долги, но и увеличу свой капитал в несколько раз. Не хочу рассказывать обо всем, но, поверь, в накладе я не останусь. Хочешь заработать? Для начала вложись». По глазам Люка я видел, что он с ответом не согласен. Однако нашу беседу прервало появление Саши и Адама. Последний, как и Люк, с любопытством подошел к панорамному окну. «Я же говорила, что здесь красивый вид!» довольно словно сама сделала окно, произнесла Саша. «Почти весь город видно!» Пока все любовались красотами Росфорта, к сервированному столу прибыли слуги и принялись сноровисто выставлять еду на стол и разливать напитки по бокалам. После этого в малую столовую почти одновременно вошли Мия и Шейла с Юлией. Последние были без масок, они сняли их уже давно, поэтому среди слуг это ажиотажа не вызвало, а вот гости, напротив, так и прикипели к лицам в «Прошу к столу!» Пригласил я всех, и краем глаза заметил, как Шейла бросила на меня хищный взгляд. По телу пробежала целая толпа мурашек. Вот же чертовка! Пронеслось в голове, пока я как можно более невозмутимо занимал место во главе стола. Думает, что после одного раза может смотреть на меня по-собственнически. А почему тогда все это время старалась не попадаться мне на пути? Взгляд скользнул по Юлии, которая после бурной ночи, проведенной мной с ее подругой, меня избегала. Только вот почему, интересно? «Ревнует, что я предпочел Шейлу?» – подумал я, мысленно качая головой. «Как не остановиться на ней, если она столь решительна? Да и я ведь не железный. Не мудрено, что даже отказаться не пробовал». В голове словно бомба разорвалась. В себя пришел только под утро, когда женщина ушла. После того, как первый голод был утолен, я активировал лежащий на столе амулет купола тишины, чтобы обеспечить приватность разговора, и Шейла, бросив взгляд на бывшего главаря трущоб, произнесла. «Я думала, ты давно сдох, Люк». Мужчина ничуть не удивился такому тону, только аккуратно промокнул губы белоснежной салфеткой. «От тебя теперь можно опознать не по скрытому маской лицу, а по острому язычку». «Отлично выглядишь, Шейла. И ты, Юлия, вас теперь и не узнать. Если бы мне кто-то сказал, что бешеные суки такие невероятные красавицы, я бы, наверное, никогда не поверил. Многие говорили, что вы те еще страхолюдины, хоть и с красивым телом». Хочет спровоцировать их и узнать, почему они раньше скрывали лица правильно понял я намерения бывшего учителя. Да только вряд ли у него получится. Если они до этого не велись на подобные уловки, то сейчас и подавно не поведутся». От Шейлы не ускользнул истинный смысл слов Люка, и она, презрительно усмехнувшись, спросила. «Что тебя привело в баронство спустя столько лет? Помнится, ты, поджав хвост, бежал в Империю и прятался там до последнего времени. Что изменилось?» «Кристин продолжает заниматься сбором информации?» спокойно уточнил мужчина и, не дождавшись ответа, продолжил. «Раз вы ничего не знаете, то она явно потеряла сноровку». «Не ты, а вы», — поправила его женщина и, состроив презрительное выражение лица, представилась. «Шейла де Морвард». люкаэл Эл Икпур», — с легким кивком ответил мужчина. «Серьезно потеряла». «Ты себя льстишь», — взяла слово Юлия. «Ты никогда не был нам интересен, однако теперь все же сумел разжечь во мне любопытство». «Почему имперский барон решил вернуться в наше захолустье?» «Я уже сказал Неллу, что хочу отомстить», — ответил Люк. «Для этого я здесь. Мне есть кому отомстить». Я решил перехватить инициативу у Шейла и включился в разговор. А вот об этом попрошу рассказать поподробнее. В дороге было не до того. «Я надеюсь, информация не выйдет за пределы помещения», — спросил Люк, посмотрел на Варт и, не услышав ничего, кроме презрительного молчания, продолжил. «Мы намерены захватить баронство Экрорг и вернуть замок в руки его истинного владельца», — произнес он. «Хочешь сказать, что кто-то из детей барона еще жив? Я надеюсь, это не дочь?» — спросила Шейла, переведя пристальный взгляд на Адама. «Не похож. Нынешний барон Рыжий, и дети его брата тоже были такими же». «Это другой», — вместо Люка ответил я. «Допустим», — вступила в разговор Юлия. «И зачем же вы прибыли к барону Росфорту?» Планируете переправить свои силы через наш туннель? Или сразу соберете их на территории Дравка, чтобы Дайк Рорка ближе было?» «В общих чертах все правильно», — кивнул мужчина. «Но кроме того, мы хотели бы задержаться здесь на несколько недель, чтобы собрать бойцов в один кулак, и только после этого двигаться к нужному владению». а какой численности войска идет речь?» — спросил я. «До 2000 человек», — ответил Люк, не раздумывая. «Это больше, чем все имеющиеся у меня сейчас силы». Удивленно подумал я. «Зачем им столько наемников?» «Немало», присвистнула Шейла. «А не думаешь ли ты, что такое количество вооруженных людей это некоторая угроза для баронства и всего Альянса? Почему ты считаешь, что Нелл на это пойдет?» «Потому что именно я его об этом попрошу», ответил Люк, «как старого друга и бывшего ученика». С удовольствием заметив едва заметное удивление на лицах женщин, которым я в свое время запретил допрашивать Сашу, он продолжил. Расстались мы с ним, конечно, внезапно, однако, как только узнали, что Нелл жив, привезли его долю сюда. Думаю, сумму, переданную нами, он оценит. Предложение неожиданное, задумчиво протянул я. Мне нужно об этом подумать. И я бросил внимательный взгляд на Люка. Мне хотелось бы знать весь расклад заранее, чего конкретно вы хотите. Приподняв руку, не дал Люку ответить. «Я уверен, что вы точно не остановитесь на одном баронстве», произнес спокойно. Так что хочу знать подробности, чтобы учитывать их при реализации собственных программ». «Хорошо», – через некоторое время ответил Люк. «Более предметно мы обязательно поговорим. В моей комнате остались выкладки и план действий». «Отлично. Вот это неожиданный подарок. Своим появлением господа из империи оттянут внимание столичных чиновников от меня и дадут возможность окрепнуть». Да и в разворошённом осином гнезде под названием «Силирия очи» Кристин будет легче искать компромат на Деграля и других интересных мне лиц. Просто отлично. А мне ещё и деньги без проволочек вернут. Нужно будет подумать, что ещё я могу сорвать со своих бывших подельников. Так что пойду на уступки. Однако им придётся немного меня поуговаривать».